Глава двадцать в которой герой имеет возможность наблюдать, как функционирует школа оборотня. В общем, мой друг и его наставник, почитает цельную неделю, сидели и разговаривали. То есть разговаривал дедушка, а Свардхёвди внимал, время от времени задавая умные вопросы. А я, парень простой высоких материй чуждый, Добывал для них пропитание. Занятие нетрудное, поскольку пара белых волчишек исправно трудилась с гонщиками. За эти дни я с ними неплохо сработался, так что свежее мясо в землянке всегда было в избытке, и большую часть времени мы просто гоняли по лесу. Я на лыжах, волчары на лапах и наслаждались полнотой жизни. По-моему, зверюги решили принять меня в свою стаю. Я был не против. «Помните, как у Киплинга? Он такой же, как и мы, только голый!» «Ну, здесь чай не индийские джунгли. В такую погоду голыми бегают только берсерки до да моржи. Но если мой полушубок вывернуть наизнанку, то отличить меня издали от четвероногих зубастиков будет не так-то просто. Словом, я даже как-то подзабыл, что рядом со мной дикие звери. Тем более, что понимание между нами было полное — и куда кого гнать, и кому что кушать в случае успеха. Словом, мы с тобой одной крови. Да и белый волк звучит лучше, чем волк черноголовый. Как вы полагаете? По вечерам я, усталый и разморенный теплом, в полуха слушал стариковы вирши. Среди прочего узнал, например, что моя связь с Рунгерт предосудительна. Если дословно, то... «С чародейкой не спи, пусть она не сжимает в объятьях тебя. Заставит она тебя позабыть о тинге и сходках. Есть не захочешь, забудешь друзей, сон горестным станет». Старшая Эда. Речи Высокого. Стихи 113 и 114. А также более практичные вещи. «Ночью вставать по нужде только надо!» Или следя за врагом?» Там же стих 112. «К этому присоединяюсь целиком и полностью. Наконец, теоретическая часть, долженствующая убедить слушателей, что боевое безумие — это не болезнь, а щедрый дар самого Одина, так сказать, прорыв божественного начала в наш бренный мир, завершилась». За себя не ручаюсь, но Свартхевди точно уверовал, что там, в Валхале, все такие безбашенные. Калашматят друг друга в свое удовольствие, почти не оставляя ран. Потом кушают, развлекаются с девками, и все по-новой. То есть берсерки и ульфхиднары — это земные прототипы воинов Валхалы. Однако здесь, в Срединном мире... Правила игры немного другие, и плотские тела отличаются от безупречных духовных, коими обладают воины-волхалы. Посему им присущи слабости. То есть воин, перегрузившийся бранной радостью, может просто помереть от переутомления. Особенно, если практикует допинги. Сам дедушка на допинге, сушеные мухоморы, и прочую наркоту смотрел чисто утилитарно. Вещь, необходимая для оборотней дебютантов. Отличный способ развязать сознание, узреть незримое и законтачить с высшими силами. Я с большим интересом наблюдал, как мой друг, закинувшись супчиком из психоделиков, бегал голышом по лесу. Зима в Дании не очень сурова, но градусов 5-10 морозов Индополож. Крабкался на деревья Акимаугли рубился с призраками и голыми руками разбрасывал горящие угли. Надо отметить две вещи. Во-первых, дедушка непременно был при нем и, сдается, мне видел невидимое ничуть не хуже, чем мой накушавшийся дружок. Более того, иногда вел себя очень даже активно, гоняя невидимых духов не менее энергично, чем обучаемый. Глядя, как они куролесили, Трудно было поверить в серьезность происходящего. Но тут вступало в действие во-вторых, а именно то, что творивший факирские подвиги Свардхевди не получал ни ожогов, ни обморожений, никаких травм. У меня на глазах парень сиганул с ветки на ветку и приземлился не на руки-ноги, а в раскоряку, так как ковбои в кино из окон на лошадей прыгают. «Чтобы прочувствовать эту ситуацию в минимальном варианте, я рекомендую как следует разогнаться на обычном велосипеде, а потом сигануть с метровой высоты. Только чур на ноги не вставать». Свардхевди приземлился именно так. И, как ни в чем не бывало, запрыгал дальше. Хочу отметить, он не просто не ощущал боли, это как раз под наркотой дело нехитрое. У него от всех этих диких трюков даже царапин не оставалось. После нескольких часов беснования наступал релакс. Медвежонок выпадал на сутки, просыпался только для того, чтобы отвару попить, а дедушка — часов на семь-восемь. После чего приходил в себя бодренький и голодный, аки его некаменный прототип. Особенно жаловал свежую сырую печенку. Полкило мог слопать в один присест. Пока Свартхевди отлеживался перед очередным экскурсом в страну глюконию, мы с каменным волком вели неспешные разговоры о человеческом и божественном. Оказалось, дедушке прекрасно известно, что я, так сказать, выходец из другого мира. Высказался в том смысле, что видящий отличает таких, как я, так же легко, как обычный человек, неград китайца. Из какого именно мира я прибыл — Стенульф допытываться не стал, предположил, что из Ванахейма. Помните, страна к западу от нашего Мидгарда. Стенульф решил, что я полукровка, полуван, получеловек. Я его не переубеждал. Еще дедушка знал множество разных историй о богах и героях прошлого. Рассказывал интересно, в лицах и с такими подробностями, будто сам был свидетелем сих великих подвигов. А может, и был, хрен его знает. Накушавшись галлюциногенов, еще и не то увидишь. Хотя нет, тут я не прав. Дедушка-то как раз психоделиками не пользовался. Поговорили и о Рагнаре с отпрысками. Несмотря на то, что каменный волк жил, мягко говоря, на отшибе, он был полностью в курсе большой политики и тех, кто ее вершил. Однако историю рода Рагнара Ладброка и его потомков — Каменный волк трактовал по-своему. Например, я узнал, что дедушку со стороны Аслаук, матери моего доброго знакомого Ивара Бескосного, а также Бьорна Железнобокова и незнакомых мне пока Хвитсерка и Сигурда Змееглазова, звали Сигурдом убийцей Фафнира. Позже я расскажу замечательную историю о том, как герой Сигурд прикончил дракона Фафнира. Мне-то казалось, история эта относится к седой древности, а не к этим временам. А тут что же получается? Дедушка хорошо известного мне Ивара, драконоборец? Можешь понимать это именно так, — уклонился от строгого ответа Стенульф. И поведал еще одну историю о том, как Рагнар Ладброк еще в молодости прикончил какую-то суперзмею и заполучил персональное змеиное проклятие. Мол, кто змею убил, тот от змеи погибнет. Впрочем, качественное проклятие только поднимает статус героя. Так же, как и наличие значимых гейсов. Запрет на определенные действия, которые берет на себя человек добровольно, по клятве или с подачи компетентных людей. Например, не спать с женщинами на сене или не отказывать в просьбе простоволосой блондинки. Свартхевди не должен был охотиться на медведей. В припадке откровенности, а может, желая узнать, что я тоже кое-что понимаю в таинстве незримого, я поведал могучему дедушке о том, что однажды увидел во взгляде Ивра Бескосного образ чудовища. Мне привиделся жуткий ящер, наблюдающий за мной из человеческих глазниц. Впрочем, я сказал «дракон», а не «ящер». Сомневаюсь, что каменный волк при всей его эрудиции знал, кто такие динозавры. Наставник берсерков, услыхав мою историю, необычайно воодушевился. Сообщил, что Ивар ныне старший наследник Рагнара, а я-то думал, что старший Сигурд, и по обеим линиям он унаследовал кровь рептилиях киллеров Следовательно, по старинному языческому праву он унаследовал также и кое-что от самих рептилий. Оно понятно, убивший Канунга в честном поединке вправе требовать его места. Впрочем, не один только Ивор. Бьорн, например, не зря зовется Железнобоким. Ни в одной битве железо не касалось его кожи. А Сигурд тут нас прервали. Снаружи донеслось мелодичное, именно так я не оговорился, рычание. Один из дедушкиных волков предупреждал, где-то неподалеку люди. Так что мы прервали нашу занимательную беседу, похватали оружие, встали на лыжи и двинулись встречать гостей. — Небось, еще какой-нибудь берсерк-любитель прется, — подумал я. — Не угадал. На территорию элитарной школы оборотней вторгся целый санно-лыжный поезд. Кстати, о гейсах. В этот день я узнал об одном из персональных гейсов самого дедушки Стенульфа. Никогда не отказывать первой просьбе первой женщины, которую он встретит после дня зимы. День зимы, начало зимы, имел место быть в конце октября.